подагре. Фитотерапия возможна только в период относительно спокойного хронического протекания болезни, а не в период обострения. Для приема внутрь смешать по три части листьев крапивы двудомной и земляники лесной, по две части листьев березы белой, кукурузных рылиц, травы репешка обыкновенного, одну чайную ложку измельченной смеси залить стаканом горячей воды, настаивать в течение 30 минут и процедить, принимать по 1 трети стакана 3 раза в день в течение месяца. Хороший эффект дает применение настоя из листьев брусники. 20 грамм листьев залить стаканом кипятка, настоять в течение 30 минут и пить по 1 столовой ложке несколько раз в день. Возможно, применение отвара листьев березы повислой, 2 столовые ложки измельченных листьев залить двумя стаканами кипятка и кипятить 10 минут, настоять 30 минут процедить, пить по 1 четвертой стакана 3 раза в день во время еды. Благотворное влияние на состояние больного оказывает применение травяных ножных ванн. Курс лечения зависит от длительности заболевания. Для снятия острых симптомов некоторым больным достаточно 3-5 процедур. Другим нужно принять до 20 ножных ванн. После каждых 20 ванн нужно делать перерыв на 20 дней. Для настоя для ванны. 200 грамм листьев шалфея залить полутора литрами кипятка и настаивать в течение двух часов. Настой процедить и влить в ванну с температурой воды 34 градуса, постепенно снижая ее до 26 градусов. Ноги держать в отваре 20-30 минут.